Ясновидящий приходит к врачу. Доктор, я перестал видеть будущее. Так, так, так, так, так. Из каких пор со следующей недели? их! А сейчас мы познакомим вас с рецептом как Прощай, 8 марта! коктейль вечером 7 марта рецепт крайне простой 1 литр водки на 1 литр пива А у нас в Китае проживает почти 2 миллиарда человека А у нас в России 150 миллионов О, так вы все, наверное, друг друга в лицо знаете <реклама> Дорогая моя... Как тебе там? Нина! А, да, дорогой? Скажи мне те знаменитые слова, которые навеки связывают людей А... Ну, Зэ? Я беременна! Фу! Восемь не не я сижу, солнце Я тобой, да повстреча, птица. тицца Когда ему исполнилось восемь лет Родители умоляли его убежать из дома. А -а -а.